Немного удивившись остановке тренировки, Лина направилась в кабинет командира базы, подчиняясь приказу. Ее сопровождал капитан первого отряда звезд Бенджамин Конопус. Второй человек в звездах на него Лина полагалась больше всего. «Бен, как думаешь, почему нас вызывают?» Спросила она, в ее голос просочилась тревога, Конопус покачал головой. «Честно говоря, даже не представляю. Однако в последнее время ничего особого не происходило». Так что сомневаюсь, что для выговора члены звезд нередко ломали что-то во время тренировок, тренировочное оборудование, транспорт и даже здания. Учитывая, что звезды проходили обучение в боевых ситуациях, избежать определенных разрушений было невозможно, что проявлялось еще сильнее во время тренировки военных командного класса. Лина часто слышала от командира базы жалобы на бюджет. Да, ты прав. Тихо подбодрила она себя. Канопус улыбнулся. Его дочка была всего на два года младше Лины. Благодаря чему у него к ней появились своего рода отцовские чувства. Не подозревая, что подчиненный так тепло смотрит на нее, Лина крепко сжала кулаки. Такой детский милый жест еще больше раззадорил чувство канопуса, чего Лина совсем не заметила. Как-то сумев подальше задвинуть тревогу, она выпрямилась и сделала, по крайней мере, подумала, что сделала, подобающее военному выражение лица, затем постучала в кабинет командующего. Оттуда прозвучало разрешение войти, и замок открылся. Войдя в комнату, Лина увидела неожиданного человека и невольно подняла голос. «Полковник баланс На стуле прямо возле находившегося за своим столом командира базы сидела полковник баланс. «Майор, не стой у двери! Заходи!» Услышав раздраженный голос командира базы, Уокера, тоже носившего звание полковника, Лина поспешно встала перед столом. Канопус спокойно последовал за ней. «Майор Сириус, майор Канопус, вольно!» – заговорил Уокер, когда те отдали честь. «Так точно!» Лина и Канопус одновременно приняли позу «вольно!» «Полковник Баланс хочет кое-что сказать вам двоим!» Сказав это, Уокер поднялся. «Прошу, полковник Баланс!» Баланс тоже встала. «Полковник Уокер, спасибо, что позволили ненадолго одолжить ваш кабинет!» Уокер и Баланс отдали друг другу честь, затем тот вышел. Заперев дверь с помощью дистанционного управления... Баланс наконец посмотрела на Лину. Майор Сириус, я здесь из-за вчерашнего дела, хотя полагаю, ты уже догадалась. Да, верно, Лина уже поняла, что полковник здесь из-за ее вчерашней просьбы. О вы, но я не могу исполнить твою просьбу. И этого Лина тоже ожидала: Мы не можем беспечно позволить главнокомандующему звезд, волшебнику стратегического класса покинуть страну. Однако это не значило, что она была с ним полностью согласна. В прошлом году ее послали в Японию, и она исполнила свой долг. Тем не менее, это не меняло того, что ей не подходит такая работа. Но вот разобраться с террористической угрозой в дружественном государстве, которая возникла из-за промаха ее собственной армии, как раз входила в обязанности звезд. По крайней мере, так считала Лина. Более того, враг, вероятнее всего, волшебник. Это официальная причина. Однако после услышанного недовольства Лина взлетела почти до небес. По правде говоря, высшие чины начали подозревать, что майор прониклась излишней симпатии к Японии. Некоторые даже боятся, что майор сбежит в Японию. Другими словами, дело в недоверии. «Секунду! Я ведь присягнула этой стране, разве нет?» «Я знаю». Спокойно кивнула Бэланс. «Я не ставлю под сомнение твою преданность, майор. Однако у тебя японское происхождение. Некоторые люди усомнились в твоей верности из-за того, что ты всего лишь 17-летняя девушка». Алина окаменела Ее, обладательница почти идеальной англосаксонской внешности, практически подвергли расовой дискриминации. Такое с ней случилось впервые. Более того, это сделали не лицом к лицу, а тайно у нее за спиной. Она просто кипела от гнева. Я не могу найти слов, чтобы описать эту глупость. Однако именно потому, что такие глупцы существуют, нельзя давать им шанса. Майор, ты величайшее достояние нашей страны. Тем не менее, несмотря на бурлящий внутри гнев, Алина не настолько разозлилась, чтобы забыть весь этикет и игнорировать слова старшего позвания. Впрочем, чтобы ее успокоить, полковник и сказал эти слова. «Майора Сириус в Японию послать невозможно, однако мы не можем так просто оставить это дело». Вдохнув, Белланс силой проговорила. «А вот почему мы пошлем майора Конопуса». «Майор Сириус, ты не против?» «Поняла. Буду ожидать других приказов». Проглотив недовольство, она отдала честь. Баланс медленно кивнула. «В таком случае я начну объяснить подробности задания майору Конопусу. Майор Сириус, ты свободна?» «Да. Тогда прошу извинить меня, полковник». Лине хотелось прямо разъяснить все Конопусу, но боясь, что начнет ему завидовать, она послушно ушла. «А вот такие дела. Майор Конопус, есть вопросы?» Спросила Белланс, объяснив все, начиная с информации «Семи мудрецов» об украденных ракетах. «Нет, полковник». Было неизвестно, в самом ли деле в Японии планируется теракт. К тому же их единственный источник информации – подозрительный семь мудрецов. Майор недоволен тем, что ему дали задание на основе настолько неоднозначной информации. Такой нюанс Баланс вложила в свои слова, но ни вопросов, ни возражений от Канопуса не последовало. «Хорошо. В таком случае, Майор Конопус, я хочу кое-что спросить». «Да, что такое?» Хотя Баланс внимательно следил за выражением лица Канопуса, у него даже бровь не дернулась. Почувствовав большее облегчение, нежели разочарование, Баланс осторожно продолжила. «Майор Канопус, нет, позвольте называть вас майор Бенджамин Лоуис. Брови Канопуса чуть двинулись. «Майор, вы ведь родственник заместителя главы администрации президента, мистера Кейна Лоуиса? «Да, полагаю, вы уже знаете, но заместитель главы администрации президента и мой отец – кузаны, а моей матери он будет родным братом». Другими словами, он связан с семьей Лоуэс как по крови, так и по браку. Можно без преувеличения сказать, что он из высших слоев общества. По правде говоря, информация от семи мудрецов не ограничилась тем, что я сказала ранее. Мне хочется верить, что это какая-то ошибка, но... В виде нерешительность, баланс, Канопус чуть-чуть изменился в лице. «Неужели это он?» – славно спрашивал майор. «Похоже, что заполучить ракеты и избежать из страны террористам помог заместитель главы администрации президента...» Мистер Лоуэс, хотите сказать, что заместитель главы администрации президента куплен террористами? Баланс с мрачным лицом покачала головой. Если бы все было так просто, значит, есть другие причины для беспокойства. Нахмурившись, Баланс ответила: По правде говоря, вероятность того, что он и глава администрации президента решили использовать Зеда Хейго, выше, чем гипотеза его продажности. Когда Конопус не смог скрыть своего потрясения, Баланс решила спросить его кое о чем на первый взгляд, никак не связанным с этим делом. «Майор, что вы думаете об идеологии гуманистов?» Популярное мнение гласило, что люди должны жить, используя только человеческие способности, или, по крайней мере, такой доктрине следовал антимагический католический культ. Впрочем, это был просто предлог для разжигания антимагических настроений. Канопус коротко ответил. «Массовая истерия. Тем не менее, чтобы эффективно использовать ее, нужны влияния и, думаю, крайняя осмотрительность». Как волшебник вы не чувствуете угрозу? Если конфликт обострится, то, полагаю, нужно будет предпринять некоторые меры. Потому что мы, волшебники, тоже не будем молча выслушивать беспочвенные обвинения. Похоже, у вас довольно радикальное мнение. Полковник, это недопонимание. Я считаю, что запрещать самооборону вредно для общества. Да, есть клеветники, называющие себя жертвами, но нельзя игнорировать риск распада страны из-за разгула дискриминации. Я поняла вашу позицию, но сейчас это не насущная проблема. Баланс недовольно скривилась. У Лоуэса, заместителя главы администрации президента, другой взгляд. Но он пришел к такому же выводу. Хотя Баланс глядела Конопуса в глаза, тот держался спокойно, даже несколько нагло. Однако это свободная страна. Необходимо гарантировать свободу слова. Какой бы хорошей причины ни была, мы не можем подавить свободу, по крайней мере так считают политики. Я согласен с этим, полковник. Тот группа Лоуэса и решила действовать, «Они собираются дать гуманистам иную цель – перекинуть их на другую страну. Значит, они проведут теракт в Японии и удовлетворятся этим достаточно, чтобы не устраивать его здесь?» Усмехнулся Конопус. «Сарказм не уместен, майор. Я не могу принять подобное». С кислым видом ответила Баланс. «Простите за грубость, полковник». Искренне извинился Конопус, посчитав, что зашел слишком далеко. Осознав, что восприняла его слова слишком остро, Баланс решил его разговор. «Ладно». Если информации Семи Мудрецов можно верить, то цель группы Лоуэса даже не террористический акт сам по себе. Другими словами, практически невозможно ограничить действия бомб только намеченными целями. Под них непременно попадут и гражданские. Это... Такое выражение появилось на лице Конопуса впервые с момента, когда он вошел в кабинет. С этим оружием навредить волшебникам можно лишь в том случае, если застать их врасплох. Однако если собрать бомбу из множества ракет... Даже у членов 10 главных кланов Японии возникнут трудности. Хотя высококлассные волшебники наверняка переживут взрыв под жаропрочным барьером, у граждан, которые могут случайно оказаться в зоне теракта, такой возможности не будет. Если взрывы произойдут со всех направлений, то даже защитить их будет почти невозможно. В итоге жертвы будут только среди гражданского населения. Такой сценарий предвидел 7 мудрецов. И поскольку волшебники Японии позволят невинным умереть прямо у них на глазах, то станут новой целью гуманистов. Когда их энергия сосредоточится на Японии, антимагическое движение в нашей стране ослабнет. При этом риск того, что разочарованные гуманисты прибегнут к радикальным мерам, уменьшится, верно? Да. Канопус пронзительно на нее посмотрел. В таком случае мое задание – задержать Зеда Хейгу до теракта? На самом деле я прошу вас о большем. Баланс решила пойти на провокацию. После прошлогоднего дела с паразитами у японских властей не лучшее мнение о нас. Вероятно, будет практически невозможно захватить Хаигу на территории Японии, не привлекая их внимания. Тогда они спросят, по какой причине мы захватили его. К тому же выяснится, что оружие, которое он собирался использовать, получено от нас. Однако, если теракт удастся, то источник оружия будет обнаружен в любом случае. Думаю, что не предотвратить его намного хуже. Разница между «потерянное оружие попало к террористам через черный рынок» и «мы позволили террористам его украсть» очень велика. «Так мы собираемся пожертвовать невинными японцами?» «Я уже тайно предупредил японских волшебников о террористической группировке Дзиеда Хейго». Слова «Баланс» не убедили Конопуса полностью, однако он не мог оспорить то, что армии вправду необходимо оградить себя от возможных последствий. Конопус был прежде всего солдатом, а не волшебником. Это больше всего отличало его от высоконравственной Лины. «Майор, ваше задание – убить Зеда Хейго, и неважно, до или после теракта». «Даже если его смерть не остановит теракт, вам не следует об этом волноваться». «По словам Семи Мудрецов, деда Хаэгу не использовал воздушный транспорт. В море вы можете применить громкие методы. Не позвольте японцам захватить его». «Так точно». Когда Конопус принял приказ и отдал честь, Баланс почувствовал себя себе виноватый. «Простите, майор. Такая грязная работа не входит в ваши обязанности. Однако высока вероятность того, что противник – особенный волшебник». «Так что нам следует встретить его своим сильным волшебником». Опустив руку и покачав головой, Канопус улыбнулся. «Не волнуйтесь, полковник. Если уж на то пошло, я хочу выразить свою признательность, что вы выбрали меня. Я хочу, чтобы главнокомандующий, чтобы Лина как можно меньше страдала, убивая по заданию». Снова отдав честь, Канопус покинул кабинет командующего.